Ведь имущество-то казенное. Я человек измученный. Хорошо, берите двадцать. Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. — Хорошо излагает собака, — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеичу. — Учитесь. — Когда же вы стулья принесете?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 — Но ведь я, — сказала Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу. — Тогда и разговаривать будем, — заключил упрямый монтер. — А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника. А я пошел. У меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет, сил не хватает. одним нарзаном разве проживешь? И Мечников...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 Тут не надо брезговать никакими средствами. «Пан или пропал? Я выбираю пана, хотя он и явный поляк!» Остап задумчиво обошел кругом и Ипполита Матвеича. «Снимите пиджак, предводитель, поживее!» — сказал он неожиданно. Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеича пиджак, бросил его на наземь и принялся топтать пыльными штиблетами. «Что вы делаете?»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 сказал великий комбинатор ничуть не испугавшись посмотрите на него не человек а какой-то конек горбунок никогда принялся вдруг чрево вещать и полит Матвеевич. никогда воробьянинов не протягивал руку так протяните ноги старый дуралей закричал остаб вы не протягивали руки «Не протягивал!» «Как вам понравится этот альфансизм Три месяца живет на мой счет! Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю!» «И этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он...» но ну, довольно, товарищ!» «Одно из двух! Или вы сейчас же отправляетесь к цветнику и приносите к вечеру 10 рублей!» Или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров? Считаю до пяти. Да или нет? Раз. Да, да. — пробормотал предводитель. В таком случае повторите заклинание. миссе Женеман спас из жур. Гебен мир зибитте, Эт вас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы. — Еще раз жалостнее. И Полит Матвеевич повторил. — Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источников в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто вечером больше подают. — А вы, — спросил Иполит Матвеевич, — «Куда пойдете?» «Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте». Друзья разошлись. Остап сбегал в бумажную ловчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждый из них. «Прежде всего система», — форматал он.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 Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал «Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам пять копеек! Нечленам профсоюза тридцать копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили,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 Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек. Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки. — С целью капитального ремонта провала, — дерзко ответил Остап, — чтобы не слишком проваливался. В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипалит Матвеич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и не глядя на гуляющих, жевал три врученные ему фразы. Все же не манш, где бензи мир битте. Подайте что-нибудь депутату Государственной Думы. Подавали не то, чтоб мало, но как-то не весело.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 Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробушек, толстенький ависсалом Владимирович из Изнуренков. Он сменил коричневатый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на пять от земли. Ипполита Матвеевича Изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами. Скажите, вы в самом деле видели Радзянка? Пуришкевич в самом деле был лысый. Ах, ах, какая тема! Высокий класс! Продолжая вертеться, из ныренка всунул растерявшемуся предводителю три рубля и убежал. Но долго еще в цветнике мелькали его толстенькие ляжки, и чуть ли не с деревья всыпалось. Ах, ах! «Не пой, красавица, при мне! Ты песни Грузии печальной! Ах, ах!» Напоминают мне, о не, иную жизнь и берег дальний. Ах, ах! А поутру она вновь улыбалась. Высокий класс! И Полит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. И напрасно так стоял он. Он не видел многого. В чудном мраке Пятигорской ночи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 етрины после ликвидации второго дома собеса было продано все включая даже туальденоровый колпак повара и лозунг тщательно пережевывая пищу ты помогаешь обществу альхин решил отдохнуть и поразвлечься сама судьба хранила этого сытого жулика он собирался в этот день поехать в провал но не успел это спасло его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 Когда согбенная фигура предводителя появилась у источника. 7 рублей 29 копеек. 3 рубля бумажкой, остальные медь и немного серебра. Для первой гастроли дивно. Ставка ответственного работника. Вы меня умиляете, киса. Но какой дурак дал вам 3 рубля, хотел бы я знать. Может быть, вы сдачи давали? Изнурёнка вдал